Издательство «Эксмо» Барбоскины дружная команда Морской бой Как-то дедушка Барбоскин зашел в столовую, где трое его внуков увлеченно играли. Каждый в свой гаджет. «Ну что, ребята, чем занимаетесь?» Спросил дедушка. Никакой реакции, только слабый стук пальцев по кнопкам, клавишам и джойстику. Дедушка помахал лапой перед носом малыша, но тот даже глаз от телефона не поднял. Тогда он подошел и обнял Лизу. «Дедушка, ну мы же играем!» Раздраженно протянула девочка, оттесняя деда локтем от экрана ноутбука. «В одиночку!» — удивился тот. — Скучно вам, наверное. Пошли бы, что ли, в мяч вместе поиграли? — Не, деда, нам не скучно, — отозвался дружок, не отрывая глаз от экрана, где он сосредоточенно гонял врагов в лабиринте. — Да ладно, тут же все уже придумано и нарисовано. Никакого простора для воображения, — возразил дедушка, заглянув по очереди в каждый экран. И поднял палец вверх. Вот в моем детстве никаких компьютеров не было. Мы все сами придумывали. Зато как интересно было. Такое бывало придумываем. Дедушка погрузился в воспоминания. Но внуки уже не слушали его, снова уставившись в свои гаджеты. Не верите? Сейчас я вам отличную игру покажу. Получишь всяких компьютеров будет. «Я вас в морской бой играть научу!» Барбоскин не терял надежды привлечь внимание ребят. Дедушка твердо решил познакомить внуков с проверенной временем игрой. Он подхватил малыша и посадил его за стол рядом с Лизой, а дружка развернул прямо со стулом. Дедушка быстро набросал поле для игры с буквами и цифрами. «Вот это корабли!» Задача — подбить все суда противника. Если одну клеточку задел — ранил. Если весь корабль — то убил. Лиза внимательно наблюдала, как летает по тетрадному листу дедушкин карандаш, а потом хмыкнула. «Дедуль, что-то интерфейс у твоей игры не очень». «Да, график так себе», — протянул дружок. «Какие же это корабли? Клеточки какие-то, да прямоугольники». «Вот в моей игре кораблики были цветные», — заметил малыш. «А воображение вам на что?» — воскликнул старший Барбоскин. «Только представьте, вы в открытом море. Малыш — капитан корабля. И вдруг...» «Что это?» «Юнга-дружок замечает в подзорную трубу пиратское судно!» «Палундра! Сейчас дочтется морской бой!» Дедушка отнял от глаз трубу и увидел, что внуки вновь увлеклись своими гаджетами. «Да что ж такое?» «Может, вы в лапту хотите?» — не сдавался дед. «Дедуль, давай потом», — буркнул дружок. «Мне-то еще надо десятый уровень пройти». И тогда дедушка решился на отчаянные меры. Он пробрался к квартирному щитку и тихонько опустил главный рычажок. «Ой, свет выключили! Вот ведь беда!» Притворно посетовал он, вернувшись в столовую и поглядев на внуков. «Что ж вы делать будете без своих компьютеров?» «Ай-яй-яй!» «Все на месте? Без паники!» Успокоил детей, прибежавший в комнату папа Барбоскин и добавил. «Сидите тут, никуда не уходите. Сейчас я свет починю, если проблема не во всем доме». «Да ты не торопись!» — крикнул ему вдогонку довольный дедушка, а сам сел за стол и собрал листочки с игрой. «Ну вот!» — вздохнул малыш. «И как назло батарея разрядилась!» «И у меня!» — Лиза отложила ноутбук. «Чем займемся, пока света нет?» «Ну, а вот моя игра и без электричества работает!» — хитро заметил дедушка и помахал листочками. «Даже не знаю!» — протянул дружок. «А, понял!» — воскликнул старший Барбоскин. «Вы просто боитесь мне проиграть, да? Вот что! возмутилась Лиза. И они начали играть. Сперва с непривычки получалось не очень. «Е-3, сдавайся!» — кричал малыш. «А вот ты мимо сам сдавайся!» — ухмылялась Лиза. «Да я вас всех на абордаж сейчас возьму!» — грозился дружок. «А если Б-8?» — сделал ход дедушка. «Гвоздь мне в кеды попал!» Постепенно ребята вошли во вкус. Игра оказалась довольно азартной. У них замирало сердце при каждом выстреле противника. Мимо! Фуф! Пронесло! А уж когда удавалось подбить корабль самим... Преще простого было представить за крестиками, клеточками и точками настоящее жаркое сражение среди бушующих вод. И тут включился свет. Ребята радостно повскакались с мест и бросились к своим продвинутым игрушкам. Папа тоже пошел работать, бормоча на ходу. Рубильник словно сам выключился. Бывает же такое. Дедушка со вздохом собрал листочки и карандаши. Ну что ж... Он хотя бы попытался. А ребятам тем временем как-то быстро наскучили их прежние игры. Да, картинка яркая, привычное управление кнопками и пальцами. Вот только настоящих эмоций нет. «Полундра!» — с тоской протянул малыш. Ребята переглянулись. Кажется, им пришла в голову одна и та же мысль. Они постучались в дверь дедушкиной комнаты и чуть ли не хором предложили — «Деда, а давай еще разок в морской бой!» Старший Барбоскин радостно улыбнулся. «В компьютер да телефон всегда можно поиграть, когда ты один, а в компании нет ничего лучше старых добрых настольных игр».